Глава 11. Утро не задалось с самого начала. Вот с того самого момента, как над духом прозвучало: "Ириночка, солнышко, вставай". В исполнении маминого голоса. Просто голос оказался не настоящий. Местная разновидность будильника для VIP-персон. А я уже успела размечтаться, что все последние дни были обыкновенным ночным кошмаром, длинным, детальным психоделическим сном. Но, увы, стоило разлепить глаза, и стало ясно, что ничего не изменилось. Главная Академия Магии по-прежнему на месте, а я в кровати в белых покоях. Сквозь тяжелые светлые гардины пробиваются солнечные лучи, а будильник продолжает нудить. Он явно не собирался замолкать до тех пор, пока не поднимусь, и мне таки пришлось встать. С Коризанной мы разошлись далеко за полночь. Повесть о моих злоключениях заняла уйму времени. Я сначала хотела воздержаться от откровенностей, но в итоге рассказала, как есть. «Ты невеста принца Зейна?» — выслушав, изумилась клыкастая. Тут я не без удовольствия ввернула. «Кори, ты что, с луны свалилась?» Подруга хмыкнула и, помотав головой, объяснила. «Я же к поступлению готовилась, вообще за новостями не следила». Я кивнула и улыбнулась. На мой взгляд, эта неосведомлённость была к лучшему. Стало бы кори сходу общаться с важной шишкой. Вот не факт. Минувшим вечером, плавно перетёкшим в ночь, я говорила правду и ничего, кроме правды. Но о некоторых моментах всё же умолчала. Например, о приступах телепатии. Боевички знать о них точно ни к чему. Раскрывать настоящие отношения Кириллу тоже не стало. Зачем? Да и не особо хотелось обсуждать Лопоухова. Зато я поведала о своих девчонках и даже немного всплакнула, их вспоминая. Как там Светик с Дашей? А вот и Ленке лучи вечного поноса. Я же теперь магичка, вдруг могу их послать. Кори слушала, но не столько сочувствовала, сколько изумлялась. В сознании жительницы этого мира и подданной королевства моя история была ого го, -го. Ну и фамилию Гоблием Коризанна знала. В интерпретации боевички мои предки тоже являлись великими магами. «Ну вообще», — комментировала Кори, то теряя, то вновь подбирая челюсть. «Ну ты даёшь». А до знакомства с жизненными перипетиями самой Коризанны мы не дошли. Я даже про расовую принадлежность девушки не уточнила. Мы обе слишком устали. Разговор вышел на редкость длинным и утомительным, зато Кори пообещала не отходить от меня и подсказывать. По плану, на последний свободный день перед началом учебного года у нас была экскурсия и поиск лорда Вэлларта. Мысль о встрече с проректором стала вторым фактором, который заставил разлепить глаза. Встав кое-как с постели, я прошлёпала в личную ванну и принялась приводить себя в порядок. Раз уж и Академия не мерещится, нужно осваиваться. Для начала умыться и всё-таки разобрать присланные семиле гардероб. Кстати, нужно бы отправить будущей свекрови благодарственное письмо. Может, она и зла на меня, но явно старалась. Хорошая всё-таки женщина-королева. И как у неё получился настолько приземлённый, неуравновешенный и местами отвратительный сын. Зейн. Я проснулся от недоброго предчувствия, прямо-таки подпрыгнул на постели. Разлепил глаза, сделал глубокий вдох, а когда осознал, в чём дело, испытал острое желание упасть на пол и закатиться под кровать. Но я принц, а принцам не положено. К тому же мама везде найдёт, везде достанет. Одно неясно, в чём причина её гнева. Про Рину узнала или Зейн! Взревела матушка, влетая в мою спальню и осыпая пространство огненными искрами. В её левой руке была зажата некая бумага, которой королева и тряхнула. «Как это понимать?» Я поморщился, пытаясь понять, о чём вообще речь. А потом стало ясно. Всё-таки не повезло. Случилось страшное. Её величество Семилия узнала «Вы мне солгали!» Мама перешла с воя на пронзительный визг. «Рина не больна. Она... она...» Тут Ее Величество задохнулось возмущением, а я поковырял пальцем в ухе, пытаясь унеть поселившийся в нем звон. И поморщился снова, понимая, «Все, нам с отцом конец». Вчера в рамках совещания с далином мы придумали отличную легенду. Мол, тайная свадьба откладывается по причине того, что леди Ринабелла ужасно больна. Она же не здешняя. Выросла в другом мире, где другая, как выразился далин микрофлора. Во дворце убирают идеально, поэтому пока находилась здесь, всё было в порядке. А на улицах города, какой только гадости не встретишь, вот Рина, не имея иммунитета, и подцепила некую инфекцию. С непривычки заболела так, что ужас-ужас. К ней категорически нельзя. И всех сопровождающих Ринабелла мы на всякий случай тоже заперли. Мол, подождём несколько дней, посмотрим и решим, как действовать. Такова была версия, рассказанная вчера маме. Нам с отцом потребовалось всё наше актёрское искусство и подтвердившие слова лекарь. К слову, лекарь сильно сопротивлялся, и король психанов пригрозил ему обвинением в государственной измене и казнью. После этого вопрос решился, но маму мы убеждали три часа. Всё было идеально, продумано. Все были предупреждены, а мы с отцом очень надеялись на эту пусть небольшую, но отсрочку. А теперь? Как ты узнала? Дождавшись паузы в визги хрипло спросил я. Мама аж подпрыгнула, зато мучить не стала. Тряхнула бумага и выпалила. «Рина Белла прислала письмо». Я недоуменно заломил бровь. «Рина?» — пишет письма. «С чего бы». «Она поблагодарила за наряды, которые я ей якобы прислала», — эмоционально сообщила мама. Я со стоном упал обратно на постель и уставился в потолок. «Женщины». «Вот так сделаешь доброе дело» в ответ. «Зейн, почему Рина в академии?» Вновь взревела Семилия. «Как она туда попала? Как вы посмели врать мне про болезнь?» Я застонал опять и зашарил рукой в поисках одеяла. Хотел накрыться с головой, но одеяло, увы, оказалось где-то далеко в ногах. Тогда я взял подушку и положил себе на голову. «Кстати, отличная идея», — неожиданно приободрилась мама. И я вскочил, понимая, что меня сейчас этой самой подушкой придушат «Матушка!» — воскликнул укоризненно. Но королева была в ярости и слушать не желала, а я зря отправил те вещи. Лучше бы Рина ходила по Академии голая, чем вот это вот. Рина. Отправить письмо было просто, с этим помогла Коризанна. Она объяснила, как визуализировать, как направлять силовые потоки, в итоге конверт благополучно исчез. Я сначала изумилась, потом ощутила прилив самого настоящего счастья. «У меня получилось? И это в самом делешная магия? Я волшебница? йо только не лопни от счастья», — весело прокомментировала Кори. «Попробую», — рассмеялась я. Через несколько секунд перед носом мелькнула зелёного цвета вспышка и это означало, что письмо доставлено адресату. Кстати, тут я с толикой удивления узнала, что уже включена в число тех, кто может отправлять семилии письма. Вот так, напрямую, без всяких секретарей. И на этом хорошие новости закончились. Стоило нам открыть дверь, как на пороге покоев обнаружился парень. Это было очень внезапно, аж сердце подпрыгнуло. Когда же парень стремительно развернулся и подарил улыбку, сердце совершило новый, уже предобморочный кульбит я схватилась за косяк, стараясь избежать падения. А визитёр посмотрел недоуменно. «Леди ирина Иринабелла?» уточнил тот, чьё сходство с Зейном было поразительно. Правда, поражало оно меня недолго. Спустя три секунды, когда первый шок отступил, я присмотрелась и поняла, что не очень-то он и похож. Индивид был ниже ростом, а в плечах хуже. Лицо, наоборот, круглее, чем у высочества, и глаза имели другой разрез. Губы тоже отличались, да и нос, и скулы, и отдельная совсем уж очевидная деталь — волосы. Зейн был брюнетом, а у этого белые пряди чередовались с тёмными. Но выглядело так, словно это его натуральный цвет. Нет, не Зейн. Я поняла, но легче почему-то не стало. А, — сказала нервно, — тут на выручку пришла Кори. Боевичка схватилась за рукоять, заткнутого за пояс кинжала, и шагнула вперёд, загораживая от парня. И рявкнула грозно. «Кто такой? Что нужно?» Полосатый зёбер резко посмурнел. Он посмотрел на боевичку, как на дождевого червя, фыркнул и перевёл Кори в режим игнора. Следующая его реплика адресовалась исключительно мне. «Позвольте представиться. Принц Оуэн, кузен его высочества Зейна и второй претендент на престол». Парень поклонился. Причём сделал это с какой-то необъяснимой, но явной искренностью. «Так что я, сама того не ожидая, присела в ответном реверансе. Или это меня так во дворце вышкалили? Что я теперь отвечаю реверансам на поклон?» «Бесконечно рад знакомству, леди ренабелла продолжил Оуэн. «Позвольте сопроводить вас на завтрак». Я растерялась повторно. «Во-первых, у меня уже есть компания, а во-вторых...» «Принц?» — переспросила я. Он сразу вздернул подбородок, словно я сейчас на больную мозоль наступила. «Да. А что вас удивляет?» «Мне сказали, что в Академии особ королевской крови триста лет не бывало. А тут вы. Получается, что кто-то солгал?» Оуэн неожиданно фыркнул, глянул насмешливо. «Всё правильно. Не бывало. Но с недавних пор ситуация изменилась». «С недавних это с каких?» «Не пожелала уняться я. Про особ королевской крови мне говорили буквально вчера». Зёбер подарил новую улыбку, а до меня вдруг дошло. Он приехал из-за меня? Серьёзно? Впрочем, стоп. Я всё-таки не понимаю. «Ваше высочество, а вы на каком курсе?» — задала новый вопрос я. «Рина Белла, давайте без титулов», — отозвался бело-чёрно-полосатый. «Тогда, если можно, просто Рина». Оуэн благодушно кивнул. Замечать Кори он по-прежнему не желал, и ситуация становилась всё более некультурной. «Логично, что я взяла на себя роль миротворца. Оуэн, позвольте представить вам мою подругу». Я взяла Коризанну за плечи и подвинула вперёд. Девушка всё так же стояла между нами, загораживая меня от этого типа. И даже сейчас расслабляться не спешила. Зато Зейновский кузен оказался достаточно умён для того, чтобы сообразить. «Если ругаться с кори, то и со мною дружбы не получится». В итоге прозвучало. «Очень приятно» и принц протянул боевичке руку. Видеть лицо Коризанны я не могла, но даже от затылка повеяло шоком. Она очень медленно протянула когтистую ладонь Оуэну, и тут запечатлел поцелуй. После этого мы отправились в столовую. Кори притихла и шла рядом, а Оуэн, наоборот, распушил хвост и принялся вещать. Оказалось, он учится на третьем курсе на факультете зелий. Минувшие два года Оуэн находился на домашнем обучении и заглядывал в этот замок лишь во время сессии. Потому что... А зачем? Мне, как представителю королевской семьи, гораздо проще учиться дома. Ведь кроме учёбы у меня множество обязанностей. Я должен появляться на приёмах, вникать в дела управления государством, участвовать в дебатах, встречаться с репортерами, когда необходимы мои комментарии по событиям или новым законам. У меня слишком много дел, чтобы сидеть тут и заниматься исключительно магией. Но, выслушав всё это, подтолкнула я. Была мысль, что Оуэн заглянул на пару часов, но интуиция шептала об обратном. Но потом я подумала о точке приложения усилий. Заявил собеседник, важно надув щёки. Знаете, Ирина, в нашей семье всегда ценилась склонность к многозадачности. Однако последние исследования показывают, что многозадачность — это не очень хорошо. Пауза, и он продолжил. «Концентрируясь на одном деле, мы становимся эффективнее. А у меня и зелье, и учёба, связанная с государством, и политика. мне слишком ли много? При том, что мне всего-то 19 лет». Звучало разумно, но на последней фразе я всё-таки закусила губу. Уж слишком Оуэн стал в этот миг пафосным. Последние две недели я раздумывал о том, чтобы сфокусироваться на зельях в ближайшие годы. Но отказ от домашнего обучения казался несколько нерациональным и даже странным. Люди моего положения не учатся вместе с остальными. Тут он всё же не удержался от косого взгляда в адрес Коризанны. И вдруг вы, леди Рина, вы решили мою дилемму, вы меня спасли. После этого случилось то, что по логике должно было произойти чуть раньше. Принц-таки поймал мою руку и запечатлел поцелуй. Сделал это порывисто и быстро, так, словно подчёркивал, что не претендует на чужую невесту. Но меня зацепило другое. «Оуэн, я поступила только вчера, и это было незапланированное событие. Как вы узнали?» Ведь он не только явился. Он успел уладить вопрос администрацией, собрать вещи и обитал теперь в том же крыле, что и мы с Кори. Только мы на втором, а он на первом мужском этаже. «Оу, господин Вейлорд был очень любезен», — сказал Зёбер, пряча руки за спину. Но он донёс эту новость случайно. А вот последнее точно было враньём. «Случайно. «М -м -м, как же!» — возмущённо фыркнул парень. Прозвучало так, словно проректору мешок денег за эту информацию отвалили. «И я... Ну так учебный год начинается, а внешне Оуэн остался благодушен. Разумеется, я поторопился, поспешил, и вот я здесь». Я увидела, как Коризана закатывает глаза. Боевичку вся эта королевская важность явно не впечатляла, а меня она, кроме прочего, напрягала. Я не верила Оуэну. Может, самонадеянно и нескромно, но кузен Зейна точно явился в Академию из-за меня. Вопрос, что именно от меня нужно? Подбить клинья к наследнику? Навести мосты с будущей королевой? Ведь, несмотря на статус, с родственниками жениха меня ещё не знакомили. Оуэн стал фактически первым, и чем это не повод добиться большей симпатии? «Так, ну мы пришли», — выдернул из этих раздумий парень. Я встрепенулась, кивнула и застыла в некой нерешительности. Просто мы стояли в дверях столовой. Впереди был тот самый зал для простых смертных, а дальше — арки Мне хотелось оставаться с но нужно было идти за едой туда, в ресторан. «Сейчас вернусь», — сказала я подруге. Только вышло всё совсем не так. Меня не отпустили. Как и вчера, я набрала большую тарелку всего и только сунулась к выходу, как сработало заклинание. Я напоролась на прозрачную стену, вспыхнувшую алым. И всё это дело сопровождал уже знакомый неприятный звук. Я чуть тарелку не выронила. А в воздухе появился призрачный официант и сообщил с вежливым поклоном. «Прошу прощения, но выносить еду не положено». «Вчера разрешалось», — напомнила я сердито. «Ну?» — официант пожал плечами. «Мол, понятия не имею. Я не при делах и не знаю, почему ситуация изменилась. Послушайте, я хочу есть вместе со всеми». Официант на мою реплику не ответил. «Всё верно, что с него взять?» В данный момент на меня снова смотрела вся Академия, и это было неприятно. Совсем уже глупо продолжать долбиться в прозрачную стену, пытаясь вынести еду. Поэтому я вздохнула, махнула к Рязани и, развернувшись, грустно поплелась к столику, за которым сидел Оуэн. Парень посмотрел недоуменно, но от прямых вопросов воздержался. Зато едва я упала на стул, в голове прозвучал его самодовольный голос. «Ну вот и хорошо, Ринабелла, никуда ты не убежишь».